Александр Мишарин. а друге и савторе. Александр Мишарин в савторстве с Андреем Тарковским написал киносценарий к фильму «Зеркало». Уже прошло более 20 лет, как тебя не стало. Я все никак не решусь написать о тебе. Сначала просто не верила, что ты умер. Ты там, далеко за границей. Ты часто снишься мне, и в моих снах ты по-прежнему живой. То хвастаешь с новой летней ковбоечкой, ты просто смеешься, открывая мне входную дверь. Все это еще там, на старой квартире, напротив Курского вокзала. Больным, немощным ты мне не снишься. Я и не видел тебя последние четыре года твоей жизни. Мы расстались с тобой в Риме летом 1982 года, а познакомились в 1962. Те же двадцать лет только живой, родной, дружеской близости. Она яркая, молодая, открытая жизнь, по-прежнему жива в моей душе. Ты никогда не умрёшь для меня, самый близкий, великий, родной мне человек. Она, наша совместная жизнь, вплела в себя так много разговоров, споров, ссор, совместной работы, обид друг на друга, примирений недопонимания и в то же время безмерной животворящей радости самого бытия, божественных поисков и откровений. Их так не хватает мне, так не хватает тебя, нашего содружества, когда мы отдалялись, обижали друг друга, потом с такой же яростью мирились, обнимались, смеялись друг над другом, и все остановилось по-прежнему. Поэтому я не хочу думать о тебе в гробу, не хочу даже представить тебя на похоронах. Ты для меня остался сияющим, молодым, светящимся добротой и открытостью в те последние четыре дня моего пребывания в Риме на вилле Боргезе в соборе святого Петра. вечеромком к ресторане, где ты угощал меня и двух наших спутниц, Лору Гуэру и Вику Токареву, вкуснейшим мясом бычков, которые еще в полдень бегали по лужайке. Помню, как в день моего отлета ты все совал мне деньги. Купи выпивку в Диотифри. Их оказалось так много, ты вывернул все карманы, что мы всей туристской группой купили два баула самой дорогой, тогда еще непривычной для нас выпивки, и упились во время полета до Москвы. Я помню твои растерянные детские глаза, которыми ты смотрел мне вслед, и все не уходил, хотя знал, что опаздываешь на важные переговоры. И что-то кричал мне вслед, что я уже не мог расслышать. Поэтому мне сейчас страшно начинать эти страницы. Я боюсь потерять тебя за рассказом о тебе. Написано ведь становится другой реальностью и невольно встанет между живой памятью и живой твоей жизнью. Оно станет третьим между твоей жизнью, моей жизнью и этими строчками. Но вот что будет, я слишком долго молчал. И много ли мне осталось? Может, уже скоро нас ожидает и новая встреча? Весной 62-го года я с родителями должен был переезжать в новую квартиру в Измайло я прощался со старым домом малом казенном переулке куда мне привезли из роддома, где прошли все мои 22 года И однажды вечером гуляя по своему тенистому переулку я обратил внимание на незнакомого молодого человека входящего в наш подъезд он был небольшого роста ладный какой то весь подобранный с внимательным острым взглядом на нем были роскошны по тем джинсы пушистый черный джампер а его руки были заняты двумя нагруженными сумками. Он заметил мой внимательный взгляд и из вежливости чуть кивнул. Я спросил у соседей, что это за новый жилец в нашем доме. А, этот-то, комнату с семьей снимают в двенадцатой квартире на третьем этаже. Потом я еще несколько раз видел этого незнакомца, ему быстро кивали друг другу и расходились. Мне больше всего запомнилось его острое с резкими скулами какое-то чуть хищное лицо с таким же пронзительными глазами, то ли волка, то ли рыси. Вскоре я уехал с малого казенного переулка, но лицо это, значительное, вся его подобранная, ладная фигура, запомнились мне. Этим же летом я закончил высшие сценарные курсы и уехал с друзьями в Гагры. Они были тоже кинематографистами, заканчивали в ГИК, было... Легко, весело, бесшебашно, как бывает только на самом пороге большой и обязательно славной жизни. Говорили часто ночи напролёт. Друзья очень хвалили новый фильм «Ивановое детство», который я не видел, называли имя режиссёра андрей тарковский Мне оно ничего не говорило. Потом я прочитал в «Известиях» статью Константина Симонова, в которой была дана почти восторженная оценка фильма, а главное, предрекалось большое будущее его режиссёру. Вскоре пришло известие, что на Венецианском фестивале Иваново детство разделило главный приз «Золотой лев» с фильмом «Семейная хроника» Валерию Адзурлини. Для тех лет это было что-то неимоверное. Триумф, мировая слава, венец мечтаний всех нас, молодых кинематографистов, только входящих в искусство в начале 60-х годов. Вернувшись в Москву, я на следующее же утро побежал к ближайшей киноафише посмотреть, где же идет Иваново детство. К моему удивлению, я с трудом нашел три-четыре кинотеатра и то на окраине, где показывался этот фильм. К тому же были только утренние сеансы. Некоторое время я старался смотреть фильм отстраненно, стараясь не поддаваться непосредственным ощущениям. Что же в нем такого особенного? Почему именно он? Ну почему? Я не заметил, с какого момента меня начал бить озноб. Какая-то высокая тревожность царила на экране. Дело было не только в сюжете, не только в истории мальчика. Во всем повествовании, в каждом кадре была магия поиска гармонии мира среди крови и грязи войны. Режиссер как бы нащупывал и осторожно, но все же настойчиво вливал в зрителя властную силу изначальной непобедимой красоты и совершенства мира. Перед ней была бессильна даже война. Он увлекал тебя куда-то. В изначальный мир жизни, где речные туманы утренние, бегущие дети, кони в предутреннем тумане, прекрасное лицо матери, животворящая вода старого колодца. Я вышел из кинотеатра и ослеп от осеннего солнца. У меня чуть кружилась голова, и чувство глубокого счастья наполняло все мое существо. Я не знал, как назвать это состояние. Пароксизмом. От встречи с прекрасным, ожиданием огромной жизни, почему-то именно моей. Нет, я был в здравом уме, и не все в фильме мне одинаково понравилось, но главное было в другом. Я реально увидел, что может сделать человек моего, моего поколения. И, значит, смогу и я. Сделав несколько шагов в поле, я вдруг тихо, но вслух неожиданно, но убежденно произнес, этот человек будет моим другом. Впечатление от Иванова детства не отпускало меня ни на минуту. Решение стать другом кинорежиссера казалось мне несколько нереальным, я даже не знал, как он выглядит. И вдруг чудо. На следующий день раздался звонок моего приятеля, молодого поэта Вальки Тура. «Приходи, старик, ко мне, к пяти соберемся. Будет Людка Максакова, будет еще кто-то». Вдруг совершенно неожиданно. Андрей Тарковский обещал прийти. Я опешил. Валька Тур никогда не приглашал меня в гости, кстати, и потом никогда в жизни я не был у него дома. Ровно в пять я уже был в большой квартире Туров на улице Горького. Валька тогда был очаровательным, талантливым, остроумным московским плейбоем, добрым, лёгким на шутку, полным бесконечных историй, где трудно было понять, где правда, где выдумка. Появилась очень красивая и Люда Максакова, имя которой уже гремело в Москве появились еще какие-то знакомые молодые ребята, все же знаменитые или подающие большие надежды. Мы с моим другом и однокурсником, рано умершим Андреем Вейстером, тоже значились в подающих большие надежды. Первая наша пьеса была поставлена в Малом театре. В те дни с успехом шла и вторая пьеса «Гамлет из квартиры номер 13» в театре имени Ленинского комсомола с Михаилом Державиным в главной роли а третья была принята к постановки самим Охлопковым. Ну, конечно, имя Андрея Тарковского, на которого собрались все, резко выделялось среди нас. Наши успехи были как бы доморощенные а у него первая картина сразу мировая слава. Да и уровень фильма говорил, что он уже мастер, а мы пока так подмастерим. Открылась дверь и в алетуру вёл нового гостя. «Бог мой!» Я узнал в Андрее Тарковском того самого соседа по малому казянному переулку, который у нас в доме снимал квартиру. Он довольно сухо со всеми поздоровался, сел в кресло и отказался от предложенной ему рюмки водки. Я уже третий день не пью, криво усмехнувшись сказал он, завязал. В доме было уже шумно, что никто не обратил внимания на его слова. Сначала Андрей держался как-то скованно, незаметно, хотя его присутствие сразу почувствовалось в доме. Но вскоре Тарковский, поморщившись, попросил налить ему рюмку водки, произнес всем собравшимся какой-то ободряющий остромный тост. Искренне рассмеялся в конце. Некоторая напряженность спала. андрей окружили, и я увидел другого Тарковского, вчерашнего стилягу, нищего завсегдатая мюзик-холла, столичного интеллигентного мальчика. И в этот момент мне подумало, что Иван из его фильма это очень личный герой Тарковского спрятанный в его душе образ мечта о счастливом, бесстрадальном детстве что он также к иван отдает это гармоничное начало только в сны в творчество в позывные судьбы а на поверхности в жизни он также ожесточен замкнут он как стрела направленная на достижение цели что-то очень сильное неисправимое переехала через его жизнь поэтому он стал столько ключ неприступен и нервен в быту Гулянка, как само собой, как часто бывало в то время, перебазировалась в ресторан дома актёра. Народу за столом всё прибавлялось. Кто-то подходил, кто-то присаживался. Все были свои в Этеовске. Улучив момент, я с горячностью рассказал Андрею о своём впечатлении от его фильма. Помню только, как посерьёзнело его лицо и как остановились его глаза на моём лице. Он много пил, много говорил и несколько раз обращался ко мне к своему товарищу. Мы о чем-то долго разговаривали, он меня с кем-то знакомил. Конца вечера я не помню, только ночью уже дома я проснулся и увидел, что на соседнем диване на подушке чье-то показавшееся мне совершенно незнакомому лицо. Я заснул дальше. Когда я встал около десяти часов утра, то увидел в нашей малюсенькой кухне горячо разговаривавших между собой Андрей и моего отца. О чем они могли разговаривать? Да еще так заинтересованы два таких разных человека. Мой отец, которому было за 75, коммунист с дореволюционным стажем и представитель новой волны мирового кинематографа. Когда я пошел проводить Андрея до метро, я спросил его, как вам понравился мой отец. Замечательный человек. Он на кухне завтрак меня угощал. О чем же вы говорили? Обо всем, пожал плечами Андрей и прекратил эту тему. Он хотя бы понимает, чем ты занимаешься. Андрей пожал плечами и только добавил, «Мой отец мало с нами жил». Снова замолчал, задумавшись, «Мы о жизни говорили, обо всей жизни». Потом он как-то рассказал, что у него родился сын Арсений, что жена с ним у матери в Казани, сейчас он живет один, что вместе с Андроном Кончаловским они написали сценарий двухсерийного фильма об Андрее Рублеве, пока его не разрешают. — Ничего, прорвемся, — улыбнулся он задорно и на прощание дал свой домашний телефон. — Ты звони, не пропадай, и увидимся еще как-нибудь. Я видел, как он вбежал на открытую платформу станции из Измаловский парк и стоял, задумавшись. Он же забыл обо мне. А я все смотрел на его ладную, одинокую фигурку, погруженную в задумчивость, и мне было почему-то пронзительно жаль его. Мне почему-то стало ясно, что, несмотря ни на что, он очень одинок — Это чувство не покидало меня все последующие двадцать лет нашей дружбы. Итак, выждав для приличия неделю, я набрал номер его телефона. Сначала он не узнал меня, потом долго извинялся. Я просил у него почитать сценарий Андрея Рублева. Он сначала замялся, потом назначил на следующий день встречу в кафе «Националь». Когда мы пришли в кафе, сразу жёгла Андрей скопилось скопилась куча людей. Кто присаживался рядом, кто только здоровался, проходил мимо. Но, как я понял, Андрей Тарковский здесь фигура известная. Завсегда ты всеобщая гордость. Потом Андрей познакомил меня со степенным, обязательным Вадимом Юсовым, оператором Иванова детства, еще с кем-то. Летнул Андрон Кончаловский, тогда еще очень полный, громоздкий, очень серьезно относящий к себе. Андрей был в хорошем настроении, улыбался, расцеловался направо и налево, но к концу вечера он помрачнел, замкнулся. — Что с тобой? — спросил я его. — Надоело всё. Работать давно пора. Когда мы возвращались домой, я понял, что Тарковский был по-настоящему встревожен. Золотой лев был весной, а сейчас же глубокая осень. Ясности с Рублёвым никакой нет. Сценарий послали читать в цк Деньги от премиальных постановочных кончились. На днях приезжает жена из Казани. Потом надо и сына брать. — И сколько это продлится? — он резко перейденул плечами. — Одного богу известно. — Ну, ладно, прощай. Ты звони, хотя я ведь некоторое время буду без телефона. Мне квартиру дали недалеко от старой, напротив Курского вокзала. Дай-ка мне твой телефон, я сам тебе позвоню. Мы расстались, и я понял, что теперь надолго не увижу Андрея. Когда он еще позвонит? Правда, у меня на руках был киносценарий Андрея Рублева. Может, он ему скоро понадобится? Довольно долгое время мы не виделись, мне было звонить некуда, Андрею было явно не до меня. Но он, наконец-то, раздался его звонок, и мы встретились в том же кафе «Националь». Он спросил, как мне понравился сценарий. Я как мог начал хвалить его, но чувствовал, что Андрею это было неинтересно. Он отводил глаза, покусывал ногти на пальцах. Это была его обычная привычка, сохранившаяся на всю жизнь. Кивал головой, чуть кривился. Да уж очень поднимал планку оценки. На этот раз мы сидели вдвоем. Он никого не усаживал за наш столик. Вообще был не слишком приветлив к подходящему. Все это, конечно, хорошо, вдруг изобразив Глимасу, как при зубной боли, сказал Андрей. Но это все уже вчерашнее. Ты что, не хочешь снимать Рублева? Хочу, хочу, начала отнекиваться. Но сценарию же почти три года. Я уже о другом думаю. И тут же перешел на другую тему начал расспрашивать меня, что я сейчас делаю. Но это было просто, чтобы перевести разговор. Мы тогда вместе с моим соавтором Андреем Вейцлером ставили свою пьесу «Опасная тишина» в театре имени Маяковского. Я коротко рассказал ему о репетициях, рассказал что-то смешное о театре, об Охлопкове, который исключительно хорошо относился к нам и назначил на пьесу лучших актеров Немоляеву, Ромашина, Александра Евгения Лазарева замечательных стариков, Анну Яковлеву Маскалеву и Сергею Степановичу Князеву. Мне, как театральному человеку, наверное, удалось смешно и образно рассказывать о театре, и Андрею стало весело. — Вы молодцы! В двадцать два года уж третью пьесу в Москве ставить «Семьи кормите», — сказал Тарковский с искренним уважением. — У меня всего один фильм. Шутливо, но без горечи добавил. — Один, но с какой! — возразил я ему. — Так может, и остаться один? — Все бывает, пожал причем Андрей. Я понял, что его волнует судьба Андрея Рублева. В тот вечер мы сидели в кафе долго, почти с закрытием. Пошли к метро, на ходу договаривая нашу беседу, начатую в кафе. Тарковского привлекала тогда экзотика, что-то за пределами тогдашнего советского кинематографа. Он рассказывал какие-то сюжеты, все такой-то необычной экзотической судьбой героев, и отмалчился отнекивался. Сюжет, по-моему, сама жизнь, — ответил я ему с явным несогласием. И чем глубже ты в нее врезаешься, тем глубже и непредсказуемее сюжет. Он быстро посмотрел на меня и замолк. В пути мы начали почему-то вспоминать, сколько раз каждый из нас был в третьяковке и решили на память пройтись по тогдашней экспозиции русской живописи. Начали мы весело, смеясь и подтрунивая друг над другом, довольно скоро поняли оба, что мы достойные соперники. Начали с Роктова и Андропова, с Левицкого и Флоридского. А слева от Флоридского чья картина? Солдат Шредера. Так мы мысленно проходили залу за залой мимо Крамского и Перова, Репина и Сурикова, г и Передвижников. Давно уж вышли на станции курска и, сидя на ступеньках в теплой ранней ночи с азартом и удовольствием, продолжали бродить по залам вечной Третьяковки, которая ни в чем не уступает друг другу. Наконец Тарковский, прищурившись, решил нанести мне последний удар, будучи уверен, что я не знаю. Ну, хорошо. Спускаемся по лестнице на первый этаж. Справа всю стену демон, а слева небольшая такая картина. «Жемчужина!» — в один голос выкрикнули мы оба раза. Тарковский от чего сиял, даже добрительно обнял меня, как ученика, сдавшего труднейший экзамен. «Запиши мой новый адрес и приходи завтра, часиков пять». Мы слышали, как за нашей спиной закрываются на ночь тяжелые двери метрополитен Потом наступило радостное, благотворное время. Андрей с приехавшей из Казани женой Иры обставляли, обживали новую, первую в их жизни квартиру. Что-то покупали. Раскладушку, ковер, книг, какую-то посуду. Но денег не было, и вскоре пришлось довольствоваться малым. Кто что подарит? Помню, как Андрей очень обрадовался, подаренный мною старой кровати которое в нашей квартире новое в Измайлова нашло с места. Сначала у спала Ира, потом их сын Сенька, потом ее передали в семью сестры Андрея марин Так что все молодое поколение Тарковских спало и росло на этой действительно очень удобной и красивой кровати. И это время помнится мне как время надежд, молодого оптимизма, бесконечных разговоров на новой светлой кухне какой-то взрывной, радостной, почти юношеской энергии Андрея словно эта квартира придала ему уверенности в себе, дарила чувство своего места, приходы из спины. Телефона там еще не поставили, и часто приносили телеграммы из СССР с приглашением прийти в отдел культуры к Георгию Ивановичу Куницыну. Мы с Ирой сидели и ждали его возвращения. Он приходил какой-то растерянный, задумчивый, злился на наши прямые вопросы. Потом, минут через пятнадцать, начал сам подробно, как бы, проверяя себя и вспоминая по частям весь разговор, рассказывать. Нет, Рублёва пока не разрешают, но вроде не запрещают. Куницын на сценарии явно нравится. и он подробно рассказывал некоторые из сцены, как собираюсь снимать, поэтому так долго и разговаривали. Иногда казалось, что фильм вот-вот будет запущен, но снова телеграмма, снова поездка в ЦК, новые разговоры и снова всё непонятно. Кто-то явно мне ставит подножку вскакивал с табуретки андрей Но кто понять бы? Но надежда была велика. Через полчаса он словно забывал обо всем. Разговор пересхакивал на что-нибудь другого. А время шло. Иногда Андрей убегал к кому-нибудь из знакомых в гости. Тогда он дружил с алёшей Гастевым. Историком, философом были другие знакомые. Но, как я уже понял, близких друзей у него было совсем немного. С Андроном они уже почти разошлись, тем более тот уехал в Киргизию снимать своего первого учителя. Он всегда был рад видеть славу Овчинникова, талантлившего композитора, который написал музыку к Иванову детства, потом к «Войне и миру» и к Андрею Рублеву. Но тот был настоящим трудоголиком и редко отрывался от рояля. Потом я узнаю других его приятелей и друзей. как будет потом. А пока вспоминая то время, у меня перед глазами встает короткая, как вспышка воспоминаний. Узенький, Барышевский переулок. Я вижу идущих почти посредине улицы Иру и Андрея. Они держат, как бы перетягивая друг другу большую синюю спортивную сумку, полное белье. Смотрят друг на друга, чему-то смеясь и никого больше не замечая на всем белом свете. И вот такие юные, такие счастливые, что они вместе. Счастливы то что все еще возможно. Я ими не стал окликать их, а так повернулся и долго смотрел вслед, пока они не завернули в прачечную.